Глава 23. Человек, который работал всю жизнь, вдруг не сможет больше делать свое дело. И со всеми вокруг произойдет то же самое. У людей ни с того ни с сего пропадут знания и опыт, необходимые, чтобы выполнять стоящие перед ними задачи. Они, конечно, будут пытаться работать как прежде, но, видимо, не очень долго. А поскольку никто не сможет работать, корпорации, конторы, заводы просто перестанут действовать. Не закроются, не обанкротятся, а просто остановятся. И не только потому, что никто не сможет работать, или ни у кого уже не хватит ума, чтобы управлять производством. Транспорт и связь, от которых зависит бизнес, тоже прекратят существование. Локомотивы, самолеты и корабли останутся на своих местах, потому что не будет никого, кто мог бы вспомнить, как управлять этими машинами. Множество людей, которые еще недавно обладали всеми необходимыми знаниями, вдруг поймут, что они уже ничего не умеют. Возможно, найдется кто-то, кто все равно захочет попробовать, но, скорее всего, такая попытка закончится трагически. У кого-то еще, видимо, останутся смутные воспоминания о том, как водить легковой автомобиль, грузовик или автобус, потому что они просты в управлении, и люди, как правило, делают это почти инстинктивно. Но когда машины сломаются, не останется уже ни одного автомеханика, способного их починить, и они тоже встанут. Всего через несколько часов после обработки человечество вновь окажется в затерянном мире, где расстояние – один из важнейших факторов. Мир увеличится. Океаны снова превратятся в непреодолимые водные пустыни, а миля опять станет очень длинной. Спустя 2-3 дня начнется паника, суматоха, бегство, отчаяние перед свершившимся, перед действительностью, которую никто не в состоянии понять. «Сколько пройдет времени?» – размышлял инок, прежде чем – Жители городов израсходуют последние продукты, оставшиеся на складах, и начнется голод. Что произойдет, когда исчезнет электричество? Долго ли в такой ситуации сохранят свою цену бессмысленные символические бумажки или даже монеты? Торговля рухнет, коммерция и промышленность умрут, лишенные средств и способностей для нормального функционирования, превратятся в ничто. Связь исчезнет, закон и порядок канут в прошлое, мир снова потонет в варварстве, и лишь потом начнет медленно возрождаться. На это уйдут многие годы, годы страданий, болезней, смертей и несказанного отчаяния. Со временем положение стабилизируется, и мир привыкнет к новому образу жизни – но в процессе утряски слишком многие погибнут, и многие другие потеряют все то, что означало для них нормальную жизнь или смысл жизни. Однако, будет ли это хуже, чем ядерная война? Да, многие умрут от холода, голода и болезней, поскольку медицина исчезнет вместе со всей остальной наукой, Зато миллионы, которых не коснется огненное дыхание ядерных вспышек, останутся в живых. С неба не польются смертоносные дожди, вода останется чистой и свежей, земля сохранит плодородие. Когда закончится начальная фаза перемен, человечество получит шанс выжить и построить новую цивилизацию. «Если бы только знать наверняка, что война будет, что она неизбежна, — думал инок, — тогда выбор был бы прост. Но всегда остается надежда, что Земля все-таки избежит этой опасности, что мир, пусть хрупкий и неустойчивый, удастся сохранить. В таком случае уже не будет отчаянной нужды в радикальном средстве против войны, что предлагают жители галактики. Прежде чем решать, необходима уверенность. Но где ее взять? Да, таблица, лежащие на столе, предрекает войну. Да, дипломаты и обозреватели считают, что грядущая конференция может послужить толчком катастрофе. Однако уверенности в том, что войны не миновать, все равно нет. И даже зная наверняка, как может один человек, один брать на себя роль вершителя судеб всего человечества по какому праву может один человек принимать решение, которое повлияет на всех остальных на миллиарды людей и оправдают ли последующие годы его выбор под силу ли одному человеку решить что хуже война или поголовное оглупление видимо не под силу Разве можно представить себе, оценить и ту, и другую катастрофу? Конечно, если не торопиться, оба варианта выбора можно обосновать. Со временем оформятся какие-то убеждения, которые позволят прийти все-таки к окончательному решению, пусть не совсем верному, но во всяком случае достаточно продуманному, чтобы его можно было примирить потом с собственной совестью.